Глава 21. Михаил Антонович Селезнёв происходил из династии врачей. Еще его прадед, Никифор Михайлович, аж в середине прошлого века, почти сотню лет назад, стал на эту почетную стезю и пользовался заслуженным уважением среди то ли владимирских, то ли ярославских купчих, потому что умел не только выписывать микстурки и клистирки, но и убеждать, Наставлять, чтобы человек в первую очередь сам заботился о собственном теле, а не перепоручал эту миссию Всевышнему, у которого и без того дел полно. Деда Сергея Никифоровича тоже определили в доктора. Тот отправился в Сибирь врачевать хвори, соревнуясь со знахарями и шаманами. Помотарствовав и вдоволь повоевав с неучами, он осел в Петропавловском уезде Омской губернии в Селеново-Никольском. В чистеньком лазарете князя Шаховского карьера особо не предвиделась. Однако талантливый доктор пользовался завидной репутацией и оставил ценнейшие труды по этиологии опасных инфекционных заболеваний. К сожалению, в Советском Союзе труды царских лекарей не больно-то ценились, но рукописи Селезнева до сих пор бродили по рукам профессуры столичных кафедр. Отец Антон Сергеевич уродился бунтарем под стать своему революционному времени. Он успел погрызть черствую военную горбушку в палатке полкового лекаря Первой мировой. Потом почему-то оказался в Швейцарии, обучался там невиданным чудесам анестезии, но едва заслышав призывные горны пролетарской революции, все бросил, примчался назад, беспокоясь, как бы шумная заварушка не прошла без него. Сначала он волонтерствовал среди восставших москвичей, потом по неизвестной причине разочаровался в свежеиспеченных идеалах и отправился поближе к дому. Не добравшись до Петропавловска, застрял в Омске, получил чин и место в полевом госпитале адмирала Колчака, чью участь и разделил. Маленький Миша отца вовсе не помнил, потому что жил с матерью и дедом в Новоникольском. В памяти остались лишь пышные усы и тяжелая казачья шашка, которые доктору вообще не полагалось. Остальное — только пожелтевшие страничке фронтовых писем и еще немножко на шелковой швейцарской бумаге с обещаниями встретиться и зажить всем на зависть. Михаила воспитывал дед, и он с измальства не представлял для себя иного ремесла, кроме медицины. Стараниями бывшего директора маслозавода, а потом председателя Красного колхоза Мануила Захарыча, семья доктора не знала притеснений в дырявом кармане колчаного истории, что шла, спотыкаясь по сибирским лесам и тургайским степям. Михаил Антонович поехал учиться в Екатеринбург. Там женился, остепенился, немножко полысел и получил под начало большой хирургический корпус новой больницы. Вроде бы все складывалось как нельзя лучше, но тут началась война. Полевой госпиталь сформировался быстро, слаженно, без лишних бюрократических проволочек. Селезнев думал, что судьба щедро кинет на весы еще горсточку дней и ночей, чтобы полоскать сонного пухлощекого малыша, погладить дочку по роскошным медным волосам, подурачиться с женой. Не кстати мелькали мысли об отпуске в Ялте. Мечтали едва не со свадьбы, а путевку достали только в проклятом 41-м. Отпуска было страшно жалко. И больные, к которым привык, для кого тренировал длинные пальцы резиновым мячиком и тонкими жгутиками. То завязывал, то развязывал, тоже не выходили из головы. Супруга самого первого дня войны, как встревоженная птица, дергала головой и судорожно сглатывала, боясь прямо посмотреть на мужа. Ей бы тоже немножко валерьянки запасных дней не помешало. Не вышло. Эшелон отправился на фронт без промедления. Значит, одна надежда, что доведется еще свидеться. Оперирующего хирурга видом крови и страданий не удивить. Тот, кто любит свою работу, бросается в гущу, измазав руки по локоть в чьей-то разорванной печени или ошметках легкого. А Михаил Антонович хирургию любил страстно и беззаветно. Первые месяцы пролетели, как на крыльях мессершмиттов, с гиканьем и попутным ветром. Дико не хватало медикаментов, бинтов, сиделок, приходилось возмещать недостачу непревзойденным мастерством собственным талантом. Его руки на войне запели по-другому, утратили осторожность. Если раньше они выдавали нежные витиеватые сонатины, то теперь исполняли бравурные вальсы и кадрили. Травмы на стол приносили, конечно, жуткие, но молодые крепкие тела стали лучшими соратниками доктора. Они жадно, радостно отзывались на терапию, не то что немощные старики в городской больнице. И хирург осмелел, ведь война не любит русов. Раненые платили ему сторицей, шли на поправку, побивая все рекорды. За полгода он научился таким трюкам, на который ушел бы десяток лет в мирное время. Правда, для отдыха не находилось и минутки, но это уже издержки интересной работы. Все перевернулось в один миг. Окружение. плен. Нелепое предложение пойти медбратом в немецкий госпиталь. Долго и с трудом формулируемый отказ с обязательной позой оскорбленного светила медицины, веселая усмешка гестаповца. Понял, гад, все понял. И посмеялся над русским врачом. Мол, куда тебе со свиным рылом штопать солдат третьего рейха, коновал ты славянский. Две недели изматывающего ожидания за колючей проволокой. Снова короткая битва, которую удалось посмотреть со стороны Даже не посмотреть, а послушать И опять лампа в глаза, каземат Теперь допросы стали долгими Ответы не приходилось составлять на чужеземном языке Но и позу он выбирал не горделивые, а униженные «Нет, не вступал в контакт» «Да, предлагали» «Нет, не хирургом а санитаром. «Да, отказался» Сперва пристрелила мозг обида, что отправит в толовой госпиталь под надзор НКВДшников, что заберут интересные операции, радости дарить жизни, часы, дни, годы. Он запротестовал, не обдумывая слов, в попыхах подбирая неуместные аргументы. Говорил не о том, что фронтовикам нужны опытные хирургические руки, а о том, что военный опыт — ценнейший материал для науки. Забывал подперчить слова «патриотизмом» и «антифашистскими лозунгами». Зато упомянул недостаток медикаментов и персонала в госпиталях. Глупо высказался в общем, но недолго. Потому что осекся, съежился под холодным душем истины. Нет, не будет ни звездных операций, ни провальных, ни вообще каких-либо. Он поедет на каторгу. Будет валить лес своими умными, чувственными, к чужой боли руками. Вот и вся карьера. статьи в медицинских журналах, бесчисленные благодарности пациентов и признание коллег. И жена, вздрагивающая птицы где-то далеко-далеко, на краю географии, где, к счастью, еще не слышали грохота разрывающихся снарядов. И дочка с длинными медными волосами и пухлощеки сынок. Если бы его догнала шальная пуля или полуторка наскочила на мину, Или залетный миссер Шмидт вдруг испражнился недовезенными до точки назначения снарядами, это все было бы не так обидно, как каторга. Подожди, скоро все еще может наладиться. Смотри, сколько вокруг раненых, им же врачи нужны. шептал коллега хирург Полунин, наматывая портянки. Им уже ничего не нужно. Зло, выплюнул Селезнев. Врачи солдатам нужны, а этим лишь бы жопа своя в Талуне пострадала. «Разберутся, война еще не закончилась, а для нас вообще не закончится. В тыловых госпиталях тоже толпы нуждается в медпомощи». «Что им солдатские слезы? Что раны? Они ветеранов поставят у стола, лишь бы никто не заподозрил в сношательстве с нами». «Вот именно. Поэтому побереги свою жопу, она тебе еще может пригодиться. На каторге тоже люди живут». Полунин подышал на очки, прикрученные к дужке изолентой. протер их подолом из-подней рубахи и пошел строиться, требовательным жестом приказывая Михаила заткнуться и следовать за ним. И понеслись пасмурные дни, похожие друг на друга, как недоношенные сизые близнецы, которым и жить-то не положено, а все равно приходится вытаскивать, мучить ничего не понимающие тельца, не видавшие радости маленькие неоперившиеся души. Может случиться чудо? Но, скорее всего, через три-пять дней хмурый доктор констатирует смерть. Так и с этими днями на лесоповале. Где-то глубоко-глубоко теплилась слабенькая Вера. Даже Верочка, что еще будет подобие улыбки в его жизни. Но самый вероятный исход — бесславная кончина. Летом 1943-го атмосфера немножко потеплела. Запах безнадеги то ли уже приелся и не так резал нюх, То ли действительно рассеялся, замылся таежными ароматами. Я вот думаю, прошение подать, чтобы в санчасть перевели. Давайте вместе. Предложил однажды Полонин. Да не нужны им врачи! махнул рукой Селезнев. Но все равно, давай подадим. Чем черт не шутит? Лагерей-то немерено, среди военнопленных много недолеченных. Авось, хоть здесь пригодятся наши дипломы. Авось! И я об том же великом русском овосе. Полунин задорно улыбнулся. Солнце лизнуло стекла очков и золотистую кудрявую бороду. «Нам, горемычным, испокон в веку, кроме овося, надеяться не на кого!» Прошение бывших полевых хирургов о переводе в Санчесть затерялись среди немолотых снопов, некормленных скотов и нелеченных душевных ран. Ну и ладно, не больно-то и рассчитывали. Немного погодя, все же написали повторно. Посмеялись сами над собой, над своей неумирающей доверчивостью. Посушили портянки у гудящей печки и пошли спать. Ответа не получили, забыли. Вызов коменданту лагеря стал неожиданным рождественским подарком. «Твоя фамилия Селезнев?» Грубый мужелан не знал, что в русском языке существует уважительная форма второго лица «вы». «Говоришь, потомственный врач? Ну-ну. Много нашего пролетарского брата твои шарлатаны на тот свет отправили». «Утс, заговорщики проклятые, ненавижу!» «Можно конкретнее, гражданин начальник?» Селезнёв по опыту узнал, что контуженный началак мужик не злой. С ним не стоит кривляться, просто на туго военных лет надорвала и без того хилое душевное здоровье. Поматериться и перестанет. Добрать него ждать не приходилось, но и на изощренное лихо того интеллекта не доставало. Просто пенёк без руки, пожалеть и заслониться. «Тебя переводят в другой лагерь, в санчасть. Будешь болотовать в тепле». «Правда?» Селезнёв не поверил собственным ушам и глупо заморгал. «Правда, правда. У тебя там свояк, что ли? Кто-то Петропавловский хлопочет, мол, жил с тобой в одной деревеньке». «В селе». «Что?» «В селе на Я оттуда родом. Кто бы это мог быть?» а черт его знает короче собирайся так он оказался под заботливым крылом валентина а еще через два месяца туда же прибыл его спутник проверенный и на поле боя и в душных застенках доктор полунин но к этому радостному событию приложил руку уже сам михаил антонович Полковник контрразведки Смирнов с его воспоминаниями о процветающем дореволюционном селе с чистеньким лазаретом, где какой-то доктор Селезнёв не раз спасал от смерти его отца-китайца Джо Фана, тут ни при чем. В лазарете с приходом докторов появились белые халаты, отстранённый запах лорки и профессиональная холодность. С больными разговаривали на «вы» и по имени-отчеству, иначе не умели. С азартом брали за сложные случаи, потихоньку обрастали книжками, справочниками и атласами. Совсем как в маленькой сельской клинике. Наверное, в такой работал когда-то сам Чехов или его многочисленные герои-доктора. Приписанный к лагерю фельдшер, увидев такое рвение, стал все чаще отлучаться на охоту, а в лазарете старался дальше шкафчика с папками не соваться — Он, честно признаться, робел, показаться несмышленным рядом со своими учеными-помощниками, поэтому предпочитал лишний раз не вступать в контакт. Больные обихожены — вот и здорово. Началак Валентин Иванович молчаливо одобрял подобную тактику. Ни разу не поинтересовался у медиков, где же их коллега. А если видел, что тот на месте, вовсе обходил заред стороной. Эпохальные событие XX века — победа в Великой Отечественной войне — Прошла совсем не так, как мечталась в далеком 41-м. Радости в душе отыскалась с избытком, но она не пела, а клокотала, вырывалась с рычанием и сопением. Победа — это значит, что на войне умелые хирурги больше не нужны, им с Полуниным гнить на нарах до могилы. Но зато появилась надежда, что климат может потеплеть. Надоело ждать, надоело выживать, надоело притворяться. Если раньше все потаённое негодования старательно прятали под маской войны, мол, не досуг сейчас обращать внимание на мелочи, каждый жертвует чем-то, и многие гораздо большим, чем мнимая свобода, то теперь обиды лезли наружу с азартом выспавшихся за зиму червей. Амнистии ждали с нетерпением и в то же время со страхом. Грезили холодными ночами, что до них дойдут руки, что разберутся в несправедливости и отпустят в настоящие светлые операционные к женам, к детям, к выплакавшим глаза старикам-родителям. И в то же время боялись, что на деле поставить скучные штампы просто сбросят в архив, как ненужную макулатуру, как эту жизнь, единственную, неповторимую, но почему-то не задавшуюся. Когда началак вызвал к себе Михаила Антоновича, у того в голове выстроился целый воздушный замок. Пока он шагал между бараками, пока стучал с сапогами, стряхивая комковатую грязь, пока пробирался по коридору к зарешетчатой двери. «Ну что, Михаил Антонович, как наши больные? Жить будут?» — спросил Валентин. «Будут? Куда им деваться? Если вы еще кормили посытнее». «Сейчас и на воле-то доза -то не едят, и с медикаментами туго сразу предупреждаю. Я по-другому делу к вам». «Мы уже не первый год вместе. Вроде знаем, кто чем дышит, так?» Селезнёв непонимающе пожал плечами. Потом, опомнившись, скупо покачал головой. «К чему ведёт ночлаг? Хочет стукача из него сделать? Вроде не той породы мужик. Да и какой из доктора стукач? Он только с Полуниным общается». «Я понимаю ваше недоверие, поэтому скажу немного больше». «Этого слуга нужна моему хорошему другу, единственному, можно сказать. Он, кстати, ваш земляк из Новоникольского, сын китайца и русской. Женька Смирнов, помните такого?» «Жока! Не может быть!» Селезнёв расплылся в улыбке. «Конечно, помню. китайцы все помнят. Его отец лавку держал до революции, дядь Федя. Я совсем маленький был тогда, но леденцы помню. А Жока постарше, он все с княжной водился. Мать его, теть Глаша, красавица редкая. Эх, неужели и вправду все живы-здоровы, и теперь он ваш друг? Он не теперь, а издавна мой друг. Одна из заключенных, внучка того самого князя Глеба Вениаминовича. Вот ей-то и нужно организовать... Он осекся. «Как?» Редкие рыжеватые волосы на голове Селезнева встали дыбом. «Боитесь?» «Это правильно. Но страх этот пройдет. Вы не трусливого десятка. И, само собой, я тут же готовлю ходатайство о пересмотре вашего дела. Это, кажется, не стоит обсуждать». «Да мне, собственно, и бояться уже нечего. Что меня может напугать? Я уже в тюрьме». «Действительно. Вряд ли вас испугает этот невинный трюк». «А как вы сами-то не боитесь, Валентин Иванович?» Селезнев прокрутил в голове риски и понял, что если кому и нужно бояться, то начал агу. А надоело бояться. Скоро это все закончится, жить станет потеплее. А до того времени у них в центре своих хлопот полно, до нас не доглядят. Склонный к неспешной аналитике Михаил Антонович с недоверием отнесся к мутноватому пророчеству, но вида не подал. Вместо этого перешел к деталям. Как я понимаю, надо организовать трупы медзаключения, чтобы комар носа не подточил. Совершенно верно понимаете. Видите? Я вас не ошибся. Зачем еще врать? Селезнев по-зыковски цикнул сквозь зубы. Я дам знать, когда все руководящие чины отбудут в центр. До этого времени надо подобрать подходящую... никакого убийства, само собой. Только из числа добровольно скончавшихся. Справитесь? «Не уверен. Женщин немного, они живучие мужиков. Значит, будем ждать. Ваши каверза не лезу, но вы и сами понимаете, что от успеха мероприятия зависит не только моя, но и ваша судьба». Через месяц от туберкулеза скончалась Екатерина Семеновна Трезубова, 37 лет от роду, исхудавшая до нельзя, с выпавшими белесыми волосами и проваленным ртом. Заключенная провела в лагере 9 лет. Попав туда восторженной поклонницы Есенина, любительницы танцевать модный фокстрот и наряжаться в штаны. Пылкими речами в защиту истинной свободы она заслужила клеймо жены врага народа. Ее муж, военный инженер, отправился на зону на полгода раньше. Ей бы молча стоять в очередях, повязав голову черным платком, или вообще уехать в деревню, где разговаривать кроме кур не с кем. «Так и нет же!» полезла доказывать невинность благоверного и сама попала под раздачу. Смерть никого не красила, ровно как и горе и лишение. Екатерина Семёновна лежала на прозекторском столе, выставив тонкие, едва прикрытые серой кожей кости, скорбно вывернув внутрь маленькие ступни, которые уже прошли все, что положено, мало и с трудом, да еще и отрастив уродливые желтые шипы на пятках. «Что с ней собираешься делать, Михаил Антонович?» — поинтересовался Полунин. «Ничего, сейчас запротоколирую и отправлю в холодильник. А ты иди отдыхать, Кирилл Яковлевич, я сам справлюсь». «Да я вроде не устал», — запротестовал Полунин, но, поймав просящий взгляд тревожных болотных глаз, сразу засобирался. На завтра Екатерину Семеновну освидетельствовал приезжий контролер. и, наспех расписавшись с ведомости, отправился к начала пить водку по случаю долгожданной победы. А хоронили ее уже сами, без надзирателей, чего делать, строго говоря, не позволялось, но больно не кстати скончалась чехоточная, не до нее. А еще через три дня руководство засобиралось в центр, закончилась Вторая мировая. По-настоящему закончилась, без дураков. И с японцами разделались, и со всеми мелкими гитлеровскими подхалимами, которые рассчитывали выехать на горбу немецкого верблюда на караванную тропу передела всего цивилизованного мира. Не вышло. Кукиш швам они прибыли. Теперь Советский Союз будет диктовать, кому и сколько отмерено благ и свобод. Ну и США с Британией понемножку. По этому вопросу то здесь, то там разгорались неуместные споры. «Вот скажи, Валек...» «Зачем мы должны своей кровной победой делиться?» Спрашивал зам Начлак, пьяный красный лупешка с рыбьими выпученными глазами, у которого Селезнёв подозревал то ли гипер, то ли гипотиреоз, в общем, какие-то неполадки щитовидной железой. «А как же без них?» — удивлялся Валентин. «Это же наши союзники, мы в договоре». «А и хер с ним, с этим договором!» «Немца-то мы уколпашили, мы и больше никто!» «Ты, Георгий, не кипятись, товарищи наверху сами разберутся!» Урезонивал Валентин, комиссованного почисту из пекла красной дуги. «Только помни, что без союзников мы бы имели на флангах Японию, и кто бы тогда немца воевал, а Муссолини кто бы отвлекал от наших границ?» в истории нет места случайностям». «Но мы же все равно главнее, правда же?» Лопешка требовательно заглядывал в глаза, ждал повода, чтобы зацепиться своим недалеким умишкам за чье-то инакомыслие. «Конечно, главнее. Мы всех главнее, самые могучие победители, и это правда». «Скажи же, «Сколько Советский Союз будет стоять? Столько люди будут помнить про эту победу?» «Да, разумеется, всегда будут помнить. И после Советского Союза тоже». «Как это «после»?» Лупешка вмиг протрезвел, а Валентин едва не стукнул себя по лбу. Дурак, нашел с кем трындеть. «После» — это значит, когда победит мировая революция. И везде установится единое коммунистическое правительство. А разве тогда стран не будет? А зачем они? Экономика станет общей, партия тоже. Зачем нужны разные страны? Вот сейчас есть Казахская ССР, Украинская ССР, Грузинская ССР, а потом будут Французская ССР, Мексиканская ССР и так далее. О, здорово. Наивный лупешка просиял. Раздвинул толстые губы, выставив напоказ четыре уцелевших зуба. «А правительство будет все так же в Москве сидеть?» «А я почем знаю? Я лишь о том говорю, что и тогда люди будут помнить про эту славную победу, поминать тех, кто отдал за нее жизнь». «А ты почему в Москву не едешь? Не звали, что ли?» «У меня мать хворает, не могу ее оставить. Ты...» Иди, иди, Георгий, собирайся в столицу, попразднуйте там за меня. Сентябрь в тайге — это почти зима. Нет ни бабьего лета, ни спелых ягод. Зато есть первый ледок на лужах. Сизые небеса вполне могут угостить снежком. А промокшие ноги часто укладывают легкомысленных гуляк с температурой. Светлые ночи перетекают в темные дни. Пахнет неумолимо приближающимися заморозками и тревогами тех, кто не утеплил входные двери толстой войлочной прокладкой, не замазал печные щели. Тревогами, не успевших согреться за короткое лето человеческих душ. Раскисающая на глазах дорога зовет в никуда, а вовсе не следом за перелетными птицами. Все живое готовилось ко сну. Только Конеркул и Жулды этого не понимали. Соседи Ивана Лукича удивленно вслушивались в трубный зов. Печальный привет родным степям, которые верблюды передавали с попутным ветром. Трудно им без солнца. Невкусные им таежные деликатесы. Ни пихта, ни еловые ветки, ни душистый можжевельник. Но ничего, не сдаются. Выносливые, как люди. Звонко вспарывая синь крикливыми винтами, улетел натруженный пятнистый самолетик под завязку, набитый НКВДшными чинами. Не успела осенняя листва закамуфлировать его следы на взлетной полосе, как у Валентина случился большой пожар. Видимо, Заки распевали самогонку, радуясь в очередной раз победе. Курили, вот и забежал непослушный окурок в солому, забился, затих, напитывая скудным жаром стёртую угольную пыль и труху. А попозже полыхнул факелом. Взыграл фейерверком, затрепыхал праздничным фениксом над спящими бараками, да так, что не остановить. Сгорел никудышный сарай и уголярка, не жалко. А вот бабу, что сгорела на пожаре, жалко. Наверное, пила с остальными, да заснула. А караульные не доглядели. Хотя это еще до отбоя случилось, с чего бы им пересчитывать контингент. Доктор Селезнев установил смерть заключенной Стефани Бьянькони. Бедняжка обгорела до да нельзя, только кости его удалось собрать. Что же, такая судьба. Ждать контролеров не стали. Быстро составили положенный протокол и спрятали обгорелые останки в морозильник. Если кому надо, то пусть проверяет. Началак немного посидел. Михаил Антонович тоже. Зато у доктора Полунина не весть откуда появился веселый заговорщический взгляд. Приехавший на пожар в неположенный день. свой законный по всем статьям выходной Валентин Иванович застал только головешки и печальные виноватые лица. «Эх, начальник, черт, перечёрт Не уберегли красоту-то!» Вылез с сочувствием коротышку-головник. «Да, незадача. Мало нашего брата на повале гибнет. Да от этих!» Сухощавый с военной выправкой политический гневно кивнул в сторону недомерка. «Так еще и несчастье!» Он сочувственно пожал руку начальнику и отошел к бурчащей о чем то интеллигентской кучке. «Расходись, граждане заключенные. Буду сочинять оперу!» Вздохнул Валентин. Но к себе он не пошел. Только вытащил из кармана ключи, побренчал ими и снова засунул в карман. Потом зачем-то завел Виллис, наглохо закупоренный презентовым верхом, сел за руль и медленно поехал вдоль забора. Остановился в густой тени, полез в багажник, вытащил оттуда какой-то сверток, переложил в салон, еще пару раз обежал вокруг машины, посопел, повозился с насосом, то снимая куртку, то снова надевая. В итоге, так и не совершив ничего стоящего, сел за руль и поехал в освояси. Оно и понятно, праздник все таки Не доезжая до дома, Валентин свернул в закоулок, сделал лишний круг и, наконец, притормозил перед неказистыми воротами. расшатанными неперестанным ерзанием туда-сюда и склизкими дождями. Несмазанные петли заскрипели ему навстречу. Автомобиль въехал во двор и остановился кормой крыльцу. Задник радостно чавкнул, отворяя просторное теплое нутро. Из него выскользнула прозрачная тень, тихая, совсем незаметная в темноте. Выпорхнула и растворилась в нетопленной баньке. Валентин зашел в дом, пошуршал газетными свертками. Через полчаса вышел и направился к себе. Теперь уже На завтра отписал всем службам, что положено и как следует. Получил нагоняй, но несерьезно, между делами, которых после войны нашлось, хоть отбавляй. Стефани с Артемом не стали задерживаться у гостеприимного Ивана Лукича. Ранним утром, еще до зари, запрягли телегу и выехали в Красноярск. Воскоглазой смогло возниться правил, а закутанная в платок пассажирка сидела спиной на аккуратно уложенных брусочках спелой смолистой сосны и смотрела на убегающую вдаль дорогу. Два года провела в тайге, а за могучими кедрами до сих пор чудились развалины терм-каракалы и триумфальные арки. Как будто телеванские кедры теплой Италии разрослись до таежных величин и заслонили любимые пейзажи. Что ее ждет? Какие деревья? На Красноярском вокзале не без труда удалось купить билеты для Артема Смирнова и его супруги Эдит Альварес и Муарио, состоящих в законном браке согласно справке, выданной штабом первой интербригады на аэродроме алькала кала де инарис и заверенной фрунзенским ЗАГСом города Москвы. «Ты был в этом городке?» Тихо спросила Стефани, когда толстушка-проводница утрамбовала их чьими-то баулами, заперев тесный закуток с треугольником грязного окна, заклеенного старой еще до военной газетой. «В каком? В Красноярске?» — удивился Артём. «Нет, в Алькало-де-Инарис. Там родился великий Мигель Сервантес, там дом Дон Кихота, очаровательный рынок и монастырь. Мы были в тех краях с матушкой». Она погрустнела. «Да, был». Артем тоже посмурнел. У каждого находили свои причины, схожей болезненной неприглядностью. Двое едва знакомых молодоженов сидели в красноярском поезде и вспоминали маленький испанский городок, где каждый когда-то был счастлив рядом с тем, кого больше никогда не увидит. «Теперь меня зовут Эдит, да?» Робко спросила Стефани после паузы. «Да, но...» Артем запнулся. «Но я тебя буду называть Стефани». «Прости, я не могу так. Ну, в общем...» «Ладно, ладно. Я буду всем говорить, что у меня два имени. Одно крещенное по католическим спискам, а второе подлинное, на каково я отвлекаюсь. Они поверят. Так и буду для всех стешей». «Стеша? Вот здорово!» «Да. Меня так мамита звала». Она осторожно, словно пробуя на вкус, добавила. «Тёма». Мерно стучали колеса, отмеряя часы и сутки новой жизни, новой судьбы. За окном золотились кустарники, шумели реки, бронились пассажиры, текла радостная суета непривычного мирного времени, которому еще долго придется приспосабливаться. Стефани стеснительно прижималась к Артему плечом. Так ей становилось спокойнее. А он, нежно и недоверчиво обнимал ее за хрупкие плечи, и не осмеливался спросить, будет ли у них все как положено, не прислоняется ли она просто из страха потерять ниточку, ведущую на свободу из лабиринтов таежных лагерей. Дорожные патрули не обращали внимания на испуганных, милующихся голубков. В то время таких парочек, недоверчиво ощупывающих глазами собственное счастье, встречалось по пять за каждым углом. Несколько раз выходили, пересаживались, Ночевали в привокзальной толпе на одном тулупе, обнявшись, как будто и вправду молодожены. Один раз пришлось всю ночь сидеть на улице, греясь кипятком в прикуску с комковым желтым сахаром. Снова поезда, заросшие счастливые лица, улыбки в со слезами на рябых бабьих лицах. В Петропавловск не поехали, побоялись. В окружении Федора с Глафирой все знали, что Артём потерял свою жену-иностранку. Решили поселиться рядом с многочисленными родственниками Айсулу на берегу Иртыша. Все равно не одни-одинёшеньки, какая-никакая родня под боком. С поезда сошли в Павлодаре, по привычке скрывая маршруты, и пряча лица. Из Екатеринбурга Артём дал деду телеграмму «Буду такого-то в Павлодаре, и все. если захочет, приедет». Конечно, Фёдор приехал, чтобы обнять внука победителя. Долго хлопал по плечам, настороженно заглядывал в глаза, боясь спросить, потом что-то разглядел в них и сразу успокоился. На Стефани смотрел долго, внимательно, что-то сверяя и вымеряя по своим одному ему известным линейкам. Что ему сказал Евгений, Артём так до конца не знал, как-то не до того было. Кажется, ничего. По крайней мере, дед ни разу не сморгнул, намекая, что ему известно, чья именно кровь течет в жилах внуковой спутницы. «Ты на чем ехать собрался?» Спросил Федор, когда они вышли на широкую привокзальную площадь, запруженную телегами, полуторками и беспечными торговками на смирных ишаках. Артем угадал, что задумал старый, весело рассмеялся. «А ты никак на верблюде приехал, ЕЕ!» Нет, я приплыл по реке, но не один. Федор довольно рассмеялся. Стеша, ты когда-нибудь на верблюде каталась? Артём развеселился, представив, как Стефани едет по Риму на огромном палевом верблюде под расшитой попоной, привязывает его на пьяце Сан-Петро и степенно заходит в собор. Это величайшая мечта моей жизни, сударь. Выпалила Стефани, автоматически добавив вежливое «сударь», а спохватившись уже после, когда воробей улетел. «Мне мамита рассказывала, что в детстве играла с верблюжатами. Какие у них мягенькие носики и огромные глаза, как они слушаются повелений». «Не говори, сударь, пожалуйста!» Тихонько попросил Артем, наклонившись к прикрытому шелковой шоколадной прядью ушку. Деда это ничего не значащее исправление почему-то страшно развеселило. Федор привез в подарок внуку молодого снежно-белого верблюда с задорным льняным чубчиком и крепкими породистыми ногами. «Его зовут Акул. Это сын Серенкула, значит, потомок самых великих верблюдов этой степи. Акул, белый раб». «Что это значит?» — полюбопытствовала Стефани. Это долгая история, я потом когда-нибудь тебе расскажу. В городе ночевать не остались, кругом чужие любопытные носы. Чем дальше от людей, тем крепче сон. Остановились на глинистом берегу, где сгрудились невесть откуда взявшиеся валуны. Огромные, каждый с дом. Три или четыре великана, сросшиеся вместе кровеносной системой многочисленных древесных корней и полотью слежавшегося грунта. Сверху и сбоку, нахально выкидывая ветки в разные стороны, росли деревья. Со стороны берега – ивы, спускавшие свои бесчисленные ветви, до самой песчаной отмели. Под камнями неустанное течение выбило большую пещеру, прикрытую плотной ивовой ширмой, куда вместился бы целый караван. «О-го-го!» присвистнул Артем. «Какая красота!» – робко добавила Стефани. Далекий паровозный гудок прозвучал для беглецов праздничным гимном. «Одни», «Ночь», пиртыш. Без конвоиров, без комиссаров-доносчиков, без биографии. Только мягкие верблюжьи губы тянули речную воду и млели угольки костра, вымаливая у темноты немного света. Впереди бескрайняя степь и жизнь.